Глава 19. Вы в порядке? Поинтересовался Корсон, читая на планшете полученные из корабля данные. Варянец дожидался капитана в Пиксаре, вполне оправданно подозревая, что подчиненный мог выкинуть очередной номер. Да, Шейн коротко кивнул, садясь рядом с адмиралом. Они немедленно взлетели, направляясь в сторону города. Вам удалось убедить ее высочество? «Снять блокатор спутника». Корсон продолжал серзать его нервы. «Нет». Капитан снял белоснежную фуражку, кидая ее себе на колени. Свежий ветер подхватил короткие волосы, остужая его. «С женщинами невозможно говорить». «Почти». Далок сердито ударил рукой по переднему сиденью и отвернулся, глядя на блестевшее под ними море. «Наверное, на них действует ваше обаяние, капитан». Адмирал улыбнулся, стоило его подчиненному кинуть на него взгляд полный недоумения. «Обаяние?» «Какое обаяние?» «От сегодняшней встречи он ожидал большего и не получил и половину удовлетворяющих разъяснений. Кажется, сидящий рядом фарианец был с этим согласен. Стоило Пиксару приземлиться у ворот базы, мужчины сошли, направляясь к небольшой искусственной аллее, усаженной сиреневыми флокциями». Их густая бархатная листва щедро раскинулась над их головами, даря приятную тень. «Мы с вами через многое прошли, Шейн». Корсон снял свой головной убор, стирая с лба пот небольшим платком. Гладкая серая кожа блеснула на солнце. «И при всем моем уважении к короне Эдера и ее высочеству, сегодня нам просто заткнули рты. Вы же понимаете, о чем я?» Адмирал выжидающе поглядел на Шейна. Крупный лепесток флокции, сорвавшись с соцветия, скользнул по щеке капитана, и он нервно тряхнул головой. «Я, как и вы, не склонен доверять. Доверять предварительным отчетам ИСС!» Даллок растерянно покрутил фуражку на пальцах. Его слова были крайним неуважением, но это то, что он чуял, и это практически всегда подтверждалось. «Нам сообщили лишь некоторые факты, чтобы предотвратить ненужное копание в деталях. Утолили любопытство, так сказать, ввиду того, что мы с вами оказались в эпицентре последних событий», — проговорил адмирал. «Вы не верите в предполагаемое участие конфедерации, в сеянии раздора между Фариан и Эдером?» — просил Далок. «Я не вижу серьезных оснований для подобных манипуляций», — задумчиво ответил Корсон, глядя на море. «Вскоре Альянс просто вынужден будет признать, что ему нечего противопоставить мощи разрастающейся Конфедерации. Вражда ни к чему. Боюсь, тут дело в другом». «Но было распоряжение не вмешиваться!» — возмутился капитан. «Насколько я помню, нам было доведено, что агенты Конфедерации займутся вопросом призрака, и официально мы не можем задействовать силу безопасности Альянса», — уточнил Форианец. «Верно. Что вы намерены предпринять в связи с этим?» Подался вперед Шейн, ожидая ответа командира. «Альянсу запрещено заниматься поиском неизвестного корабля. Пусть. Но ваше подразделение, в том числе ваша группа, продолжит выполнять свою задачу». «Вы не закончили задание, капитан», — пояснил Корсон. Шейн не скрыл довольной ухмылки. Вы продолжите поиски и поимку, находящегося в розыске Гайнозаури. Этого никто не запрещал. И я, так же как и вы, считаю, что этому человеку известно что-то о доставленном грузе. Я могу идти, адмирал. Глаза капитана загорелись от нетерпения. Курсом надел свой головной убор и покачал головой. Ваша увлеченность сослужит вам однажды плохую службу, Шейн. О чем вы говорите? Удивился Далок. «Вы сейчас в затруднении, не так ли?» – кратчево поинтересовался адмирал. Mm -hmm. «Не понимая, нахмурился капитан». «Если ее высочество выберет вас своим фаворитом, смею предположить, вам будет практически невозможно отказаться. Зная ваш характер, мне неспокойно, Шейн». «Нет». Далок махнул фуражкой и скептически поглядел на своего командира. Вы гораздо лучше меня осведомлены о нравах и обычаях Эдера, капитан. Мне всегда казалось это некоторым варварством. Но кто я, чтобы судить? Многие, почти все, окажись они на вашем месте, Шейн, считали бы себя счастливчиками. Но не вы. Не может она, пробормотал Далок. Вы знаете, что Селен может выбрать любого мужчину из... Я без родин! Сирота! «Никто и не знает, кем были мои родители», — перебил Форианца капитан. «Никогда такая женщина не станет приближать к себе подобного человека». «В данном случае могу сказать лишь то, что неизвестному человеку легче придать нужную форму и содержание, чем требовать от всего мира закрыть глаза на очевидные факты, как в случае с известным лицом или выходцем из известного рода». Курсон сорвал с ветки один листок, и принялся складывать его, сминая и сохраняя таким образом самообладание. Будучи тонко чувствующим, на грани эмпатии, фарянец прекрасно знал, что происходило в зале совещаний. Эдерийская женщина излучала волну возбуждения с каждым резким словом капитана. Эта грубая сила и несдержанность были для селен наркотиком. Он часто сталкивался с подобным явлением среди женщин Эдера. И высшие слои знати могли позволить себе удовлетворять свою страсть, пользуясь властью и деньгами. В конце концов, беря силой то, что желали. Терять своего человека адмирал не желал. Как и не желал подобной участи ни одному живому существу в принципе. Он должен был что-то предпринять, и пока только одно решение казалось ему пусть безумным, но единственно подходящим в данной ситуации – Вот только убедить в чем-то упрямого Рианца порой было просто невозможным. Адмирал решил рискнуть. «Я имею удовольствие считать вас своим другом, Шейн. И вот вам мой дружеский совет. Хоть вы и будете клясться кровью, что это не так, но отбросьте свои заявления по поводу несмешивания личных интересов и работы. Сделайте верный выбор. Помните, что я, как адмирал и капитан корабля имею некоторые полезные в данном случае полномочия». Корсон искренне надеялся, что Шейн понял его прозрачный намек. Но судя по тому, как капитан морщил лоб, у форианца были сомнения. «Порой этот человек невозможен». «Таким образом, я мало чем буду отличаться от ее высочества», мрачно проговорил Шейн. «По-вашему, я должен использовать методы селен?» «Брать силой или давать невыполнимые обещания?» Корсон пристально поглядел на стоящего перед ним мужчину и, задумавшись на минуту, ответил. «Думаю, вы сейчас слишком взвинчены, чтобы продолжить данную беседу. Каждому из нас нужен отдых, хоть изредка. У вас есть сутки, капитан. Отдыхайте. Оставьте форму на корабле и не показывайтесь там раньше указанного времени». «Лидас!» Протянула по слогам Кристина, глядя на яркий, блестящий планшет. «Ледас!» — поправила ее обучающая программа. Довольная, как Буратино, получивший свою первую азбуку, девушка, не глядя под ноги, продолжила водить пальцами по экрану и произносить вслух указанные буквы. Тиерас! е — нараспев произнесла Кристина. «Тэмирас!» — бесстрастно откликнулся планшет. Торн таскал из небольшого пакета странные зеленые завитушки, хрустя ими с довольным видом. Девушка покривилась, сомневаясь, что ее собственный желудок переварил бы протянутое доктором лакомство, а саппер только усмехнулся, любуясь видом моря. Вода в нем замечательно блестела. Кристина невольно присоединилась к восторгу Каранца, подходя к перилам, облокачиваясь на них и глядя на бескрайние синие просторы. Ветер подхватил пол ее легкого черного плаща, сшитого, как мимоходом уточнил Алайн, из кожи некоего ханка. Выделка была такой тонкой, что казалась тканью. Капюшон слетел с головы девушки, и неровные пряди заискрились на солнце снежной белизной. «Ты кажешься счастливой, Пита!» Алайн встал справа от девушки, также облокачиваясь на перила и глядя на Кристину. Она закрыла на мгновение глаза и вдохнула полной грудью пряный и солоноватый воздух. «Сейчас!» «Именно сейчас!» Кристина могла бы ответить утвердительно. Находясь на ансархеде, она позволила себе расслабиться и не озираться в ужасе каждую минуту, вздрагивая от малейшего шума. Хорошо это было или слишком легкомысленно с ее стороны, черт его знает. В данный момент она просто позволила себе это ощущать, справедливо считая, что заслужила с лихвой. «Так и есть, Алайн!» Кристина вернула планшет в небольшую сумку, поправляя длинную, перекинутую через плечо лямку. Затем положила одну свою ладонь поверх руки Рянца, а вторую на лапу Каранца, присоединившегося к их безделью. «Я так рада, что могу сейчас стоять здесь, рядом с вами, и просто смотреть на эту красоту!» Саппер довольно заурчал, накрывая ее маленькую ладонь своей лохматой лапой. «Мы разделяем твои чувства, Кристи. Это радости для нас». Угу. только чего-то не хватает для полной радости», — скорчил гримасу Торн, припоминая, что их капитан сейчас должен был отвоевать беднягу Путника. Шейн остановился позади них, оглядывая Троицу сердитым взглядом. Он засунул руки в карманы штанов, наконец, позволяя себе немного расслабиться. Благо, простая рубашка с расстегнутым воротом не мешала свободно дышать. Кристина словно почувствовала его присутствие и повернулась к капитану лицом. «Эльтийские ревуны! Во что ты ее вырядил, Торн?» – возмутился Шейн. «Уникальные женщины должны выглядеть уникально». А Лайн сложил руки на груди, при этом самодовольно ухмыляясь. Шейн обвел взглядом ноги девушки, затянутые в узкие штаны. Кристина сверкнула улыбкой, моментально становясь объектом внимания прохожих. «Что ты делаешь?» «Половина порта слюни распустила», — проворчал капитан. «Я тоже рада тебя видеть». Девушка пропустила мимо ушей замечание Шейна. «Но интересно, чего это капитан не в духе?» Возможно, встреча с ее высочеством прошла не так гладко, как ожидалось. Кристина поджала губы, глядя на мужчину, продолжавшего сверлить ее своим взглядом. «Как принцесса?» – невинно поинтересовалась девушка. «Здравствует?» «Не болеет», – раздраженно кинул Шейн, подходя к товарищам. Он прислонился боком к каменным перилам и сложил руки на груди, глядя на команду. «Корсон велел сутки не показываться на корабле», — произнес небрежно Далок. Глаза девушки, стоящей перед ним, сейчас напомнили ему цветы флоксии, под которые они с адмиралом не так давно беседовали. Затем Шейн припомнил тему разговора и помрачнел. Он уже тысячу раз в голове прокручивал варианты побега с Ансархеда и ни один не удовлетворял его. Пытаться затеряться здесь было идеей довольно глупой. Их все равно отыщут, но зато можно было неплохо подпортить нервы и удовольствие некоторым высокородным особам. Он знал одно примечательное место, и выпивку там подавали отменную. «Отлично!» — весело откликнулся Алайн. «Что с путником? Когда мы можем отбыть? Как прошла встреча, ты получил задание? Что по поводу Кристи?» Сапер положил свою лапу доктору на плечо, заставляя притихнуть. «Какие новости, капитан?» – негромко осведомился Каранец. «Мы продолжаем поиски Заури», – серьезно пояснил Шейн. «Это единственная хорошая новость». «ИСС не вернул корабль!» – с неожиданной резкостью отозвался Торн. «Нет», – глухо ответил капитан. «Что мы имеем?» – сапер придвинулся ближе, становясь совсем рядом с Кристиной и вынуждаю ее подойти на шаг ближе к далаку. «Расскажи, как все прошло», – осторожно попросила девушка, видя, как шейну стало повел плечами. Его спина наверняка все еще болела. Глупо было думать, что такая рана могла зажить за пару дней, каким бы особенным этот рянец ни был. Ее собственное плечо соднило постоянно, напоминая о четырех когтях, оставивших на нем отметины. Путник перевозил технологии ИСС. «Именно эта дрянь была в контейнерах, которые откуда-то взял Фансия», — отрывисто бросил капитан. «Кто-то, по заверению представителя Союза в лице ее высочества, третья сторона, вторгся на территорию орбитальной базы, проводящей исследования на Фарагоне, и похитил их последние разработки. Союз предполагает, что неизвестными те были использованы для вывода из строя команды Кармайн Зола» что привело к гибели всех его пассажиров. «На чем работал ИСС?» — холодно уточнила Лайн. «Я не ученый, Торн. И не доктор», — мрачно отозвался Шейн. «Мне достаточно информации о том, что эти гунша... Они использовали технологии фалантренцев, которые погубила Шарин в свое время». «Они использовали оружие вторженцев в качестве материала?» — не поверил своим ушам доктор. Шейн коротко кивнул. «Если эта информация просочится в массы, Союзу придет конец!» Каранес глухо зарычал, заставляя Кристину поюжиться. «Разразится новый конфликт, капитан!» «Именно поэтому нам вели нанесоваться в это дело, но...» «Но...» — протянул Алайн. «Корсон позволит нам продолжить поиски Заури», — пояснил капитан. «Думаешь, это что-то даст, кап? скептически поинтересовался Торн. «Уверен». «Почему нам не вернули корабль?» не унимался доктор. Шейн стиснул зубы и затем кинул быстрый взгляд на девушку, которая слишком внимательно его слушала. Обсуждать этот вопрос при крестине отчего-то стало еще противнее. Капитан попытался придать своему голосу обычную небрежность и, глядя на блестевшее море, пояснил. «Об этом будет сообщено позже». «Кем?» подозрительно сощурился Торн. «Дочерью твоего правителя!» Сердито отозвался капитан, не сводя взгляда с воды. «Вот как? Угу. Лично? Лично. То есть ты хочешь сказать, что эта женщина сообщит тебе о решении позже и лично?» Не унимался доктор. «Я именно это только что и сказал!» Процедил сквозь зубы Даллок, теряя терпение. Она на твою задницу глаз положила, я так и знал, кап! Алайн ударил ладонями по перилам. Коранец прижал уши к голове, всем своим видом выражая тревогу. Заткнись дог! Говорю один раз, рявкнул капитан. Кристина молчала, только быстро опустила взгляд, стоила шею развернуться, наталкиваясь на нее. Лицо девушки мгновенно вспыхнуло, и она отступила на шаг, будто опасаясь его. Это окончательно вывело капитана из себя. Он хотел, чтобы напарница смотрела на него, как обычно, с вызовом, пусть сердясь, ненавидя, но не так. «Что будем делать, кап?» — подавленно пробормотал Алайн. «Пить. И много».